Глава 19. «Фрекин Анна, у меня для вас письмо». Анна оторвалась от своих карт и взглянула на орудие, с которым они и баловались игрой в безик. Мальчик широко улыбнулся и незаметно сунул в руку Анны свернутую записку. Они сидели в детской гримерной, а вокруг суетился народ, занятый приготовлением к вечернему представлению. Анна уже хотела прочитать записку, Но Руди тут же шикнул на неё. «Не здесь. Мне было велено передать, чтобы вы прочитали записку, когда останетесь одна». «А от кого она?» — мгновенно смутилась Анна. Руди напустил на себя таинственный вид и слегка покачал головой. «Не могу знать. Я всего лишь письмоносец. Тогда почему этот незнакомый человек решил написать мне письмо? Вот прочитаете и всё узнаете сами». Анна бросила на мальчуга на самый суровый взгляд из тех, на кой она была способна. «Скажи мне, кто это?» — требовательно приказала она. «Не могу. Тогда я больше не стану играть с тобой в бедик. И не надо, мне уже пора переодеваться». Мальчишка подхватился из-за стола и ретировался в другой угол комнаты. Анне хотелось рассмеяться при виде забавных у верток Руди. «Ах ты, маленький пройдоха!» — подумала она. Вечно он носится по театру с записками или оказывает иные мелкие услуги, чтобы заработать лишнюю монетку или заполучить конфету. С возрастом из него должен вырасти отличный шпик или ловкий аферист мошенник. Он уже и сегодня в курсе всех сплетен и слухов, бродящих по театру. Анна не сомневалась, что Руди знает, кто автор этой записки. Вполне возможно, он уже даже успел прочитать её. Вон явно видны отпечатки пальцев вокруг взломанной печати на конверте. Анна украдкой положила конверт в карман своей юбки, решив, что прочитает записку дома, когда уляжется в постель. После чего тоже поднялась из-за стола и пошла готовиться к вечернему выступлению. Театр христиании, 15 марта 1876 года. Дорогая Фрейкен Ландвик, Простите мне мою наглую записку и тот неподобающий способ, с помощью которого она была вручена вам. Ведь мы с вами до сих пор не знакомы лично. Между тем, впервые услышав ваш голос на генеральной репетиции, я был буквально очарован им. Я слушал ваше пение с непередаваемым волнением и восторгом. Быть может, у нас появится возможность встретиться у служебного входа еще до начала спектакля, скажем, в четверть восьмого вечера и тогда мы сможем познакомиться уже лично. Умоляю вас, не откажите в моей смиренной просьбе. Преданный вам всей душой, почитатель вашего таланта». Перечитав записку дважды, Анна спрятала её в ящик при кроватной тумбочке. «Наверняка её написал мужчина», — подумала она. «Не станет же женщина расточать такие похвалы другой женщине». Анна потушила лампу, прикрутив фитиль, и удобно устроилась на подушках, приготовившись отойти ко сну. «Наверняка автор записки какой-нибудь пожилой господин, такого же возраста, как Гербайер», — подумала она и вздохнула. Мысль о возможности именно такого сценария никак не воодушевляла. «Так вы сегодня с ним встречаетесь, да?» — поинтересовался у неё Руди. Лицо — сама невинность. «С кем с ним?» «Сами знаете, с кем?» «Нет, не знаю». «Кстати, откуда об этом знаешь ты?» «А?» Анна чуть не расхохоталась, увидев смятение на физиономии мальчика, понявшего, что он выдал себя, задав весьма опрометчивый вопрос. «Клянусь, больше я никогда не сяду играть с тобой в карты, ни на деньги, ни на конфеты, если ты не скажешь мне, кто автор этой записки. Понятно?» «Фрэген, Анна, я не могу. Простите меня, но я не могу сказать вам этого». Руди слегка покачал головой, а потом понурил её. Я своей жизнью поклялся тому человеку, что не скажу вам, кто он. Хорошо. Не можешь назвать имя человека, не называй. Но хоть ответь на мои вопросы, простым «да» или «нет». Хорошо, — согласился мальчик. Эту записку написал какой-то господин? Да. Ему меньше 50 Да. Меньше сорока? Да меньше 30. Фрейкин Анна, я не знаю точно, сколько ему лет, но думаю, ему меньше 30. Ну хоть что-то, подумала Анна и задала свой следующий вопрос. Он наш постоянный зритель? Нет, хотя в какой-то степени да, Аруди почесал затылок. Во всяком случае, он каждый вечер слушает, как вы поёте. Он состоит в труппе? Да, но не совсем. «Он музыкант, Руди?» «Фрейкин, Анна, я и так выболтал много лишнего!» Руди придал своему лицу трагическое выражение и тяжело вздохнул. «Больше я не скажу ни слова!» «Понятно!» — воскликнула Анна, весьма довольная результатами своего импровизированного допроса. Она глянула на старые настенные часы, которые всегда опаздывали а потом поинтересовалась у одной из матерей, тихонько занимавшейся рукоделием в дальнем углу комнаты, который сейчас час. «Полагаю, около семи, Фрэкен Ландвик. Я только что выходила в коридор и увидела, что уже приехал герд Джозефсон», — ответила женщина и добавила. «А он ведь всегда такой пунктуальный, приезжает в театр в одно и то же время». «Спасибо», — поблагодарила её Анна и снова глянула на настенные часы которые сегодня, на удивление, показывали более или менее точное время. «Что ж, если этому человеку меньше тридцати, — подумала она, — то вполне возможны и мотивы его желания познакомиться с ней не совсем уж благонадёжны. Наверняка им движет не только восхищение её голосом». При мысли об этом Анна невольно покраснела. «Сама идея, что встречи с ней может искать совсем ещё молодой человек — и что он жаждет увидеть её не только из-за голоса, взволновали Анну гораздо сильнее, чем она это могла представить. Часы продолжали тикать, медленно отсчитывая секунды на циферблате. А Анна всё ещё мялась в нерешительности, не зная, как поступить. В 13 минут восьмого она решила идти. Но уже в 14 минут восьмого передумала и сказала сама себе, что никуда не пойдёт а уже ровно в 8.15 она бежала по коридору к служебному входу. Прибежала и увидела, что там никого нет. Халберт, привратник, несший свою вахту у служебного входа, распахнул окошко в своей будке и поинтересовался у Анны, что ей нужно. Но она лишь молча покачала головой в знак того, что ей ничего не нужно, и повернулась, чтобы бежать обратно к себе в гримёрную. За спиной распахнулась входная дверь, и, порыв холодного ветра с улицы, обдал Анну с ног до головы. А уже в следующую секунду чья-то рука осторожно легла на её плечо. «Фрэкин Ландвик?» «Да». «Простите, я немного опоздал». Анна повернулась на голос и увидела перед собой глубоко посаженные глаза светло-орехового цвета. И в ту же минуту она вдруг почувствовала странную пустоту в желудке, как это случалось с ней всякий раз перед тем, как она начинала петь. Халберт в своей будке какое-то время молча разглядывал их обоих, словно перед ним была парочка идиотов, потому что они безмолвно смотрели друг на друга, не в силах отвести глаз. Молодой человек, стоявший напротив Анны, был приблизительно одного возраста с ней. И он был по-настоящему красив, с густой копной каштановых кудрей, не спадавших на воротник. Невысокий, но коренастый широкоплечий, что сразу же придавало его облику мужественность и даже некоторую властность. Анна вдруг почувствовала, как всё её естество, и душа, и тело, и каждая клеточка её сознания всё-всё-всё плавно перетекают в этого незнакомого человека. Это было странное и совершенно необычное для неё состояние. Анну даже немного повело в сторону. «С вами всё в порядке, Фрэкин Ландвик. У вас такое лицо, будто вы увидели перед собой призрака. Благодарю вас. Со мной всё в порядке. Лёгкое головокружение только и всего». Прозвенел звонок, предупреждающий артистов труппы и музыкантов о десятиминутной готовности перед началом спектакля. «Пожалуйста, умоляю вас». — едва слышно прошептал Йенс, заметив, что досужий Халберт продолжает буравить их взглядом сквозь очки. «У нас уже почти не осталось времени. И всё же давайте выйдем на минутку на улицу, чтобы вы могли вдохнуть в себя хоть немного свежего воздуха». Он услужливо подставил Анне руку, и её головка безвольно опустилась к нему на плечо. Йенс снова открыл входную дверь и вывел Анну на крыльцо. Она была такой хрупкой, такой нежный, такой совершенный в своей женственности, что стоило ей только опустить головку к нему на плечо, и он в ту же минуту почувствовал себя её защитником и телохранителем навек. И всё это показалось ему таким естественным, таким правильным, чем-то само собой разумеющимся. Анна стояла рядом с ним на тротуаре, а его рука бережно поддерживала её. Анна сделала несколько глубоких вдохов, с наслаждением вдыхая в себя свежий морозный воздух. «Почему вы искали встречи со мной?» — спросила она, наконец, немного придя в себя и поняв, что неприлично стоять в такой позе с незнакомым мужчиной. Впрочем, если честно, то у неё было такое чувство, будто она знала его всегда. «Сам не знаю, почему. Не стану хитрить и притворяться. Вначале меня очаровал ваш голос, а потом я упросил Руди и даже заплатил ему, чтобы он сделал так. Словом, я тайком увидел вас, Фрэкин Ландвик. А сейчас мне пора бежать, иначе Герхеннум сотрёт меня в порошок. Но когда мы сможем увидеться снова? Не знаю. Вечером? После окончания спектакля? «Нет, меня уже будет ждать карета, и я сразу же должна буду уехать на квартиру гербаера А днём?» «Тоже нет», — она приложила руки к своему раскрасневшемуся лицу. «Ничего не могу придумать. К тому же... Что?» «Такая встреча представляется мне весьма неподобающей. Если гербаер узнает о том, что мы встречались, то он...» Прозвенел второй звонок. До начала спектакля оставалось ровно пять минут. «Умоляю вас, давайте встретимся завтра ровно в шесть на этом же месте». В голосе Йенса прозвучала откровенная мольба. «А Геру Байеру скажите, что и вас попросили явиться на репетицию перед началом спектакля». «Я... я... доброго вам вечера, мой господин». Анна повернулась и направилась ко входу. Открыла дверь чтобы переступить порог, но прежде чем дверь снова захлопнулась, она ухватилась за ручку двери своими тоненькими пальчиками и придержала её. «Могу я хотя бы узнать ваше имя, мой господин?» «О, простите меня великодушно, забыл представиться. Меня зовут Йенс, Йенс Халворсон». Анна побрела к себе в гримерную, словно в тумане а там обессиленно плюхнулась на стул, чтобы хоть как-то прийти в себя. Когда в голове немного прояснилось, она решила, что должна узнать о Йенси Халворсе не как можно больше, прежде чем соглашаться на новую встречу с ним. Вечером, всё то время, пока длился спектакль, она расспрашивала всех подряд, и тех, кому доверяет, и тех, кому не доверяет, что они знают о нём. Оказывается, молодой человек играет в оркестре сразу на двух инструментах на скрипке и на флейте. К большому сожалению, в театре у него репутация завзятого волокита за хорошенькими женщинами. Музыканты даже придумали ему шутливую кличку Пер в честь главного героя пьесы, который, как известно, тоже любил приударить за слабым полом. Одна из молоденьких хористок сообщила Анне, что Йенс встречается сразу с двумя девчонками из хора — с Хильдой Омвик и Йориц Кровсетт. Но самое плохое — в театре упорно ходят слухи, что он является тайным любовником самой мадам хенсон Когда Анна заняла своё обычное место за сценой, чтобы пропеть колыбельную, она уже была настолько взвинчена всей полученной информацией, что опоздала со вступлением на целый такт. А в результате мадам хенсон тоже захлопнула свой рот на два такта раньше положенного. Анна даже не осмелилась взглянуть в оркестровую яму, боясь случайно встретиться взглядом с Янсом Халварсеном. «Больше я и думать не буду об этом человеке», — решительно приказала она себе, прикручивая фитиль в лампе, стоявшей на ночном столике рядом с кроватью. «По всему видно, что он ужасный, бессердечный тип», — добавила она в сердцах, немного раздосадованная тем, что слухи о его амурных похождениях Возволновали её больше, чем это следовало бы. Да мне и дело нет до него, ведь я же дала слово выйти замуж совсем за другого человека. Однако на следующий день Анне потребовалась вся сила воли, чтобы не солгать Геру Байеру, будто ей надо поехать в театр пораньше, так как у неё назначена репетиция перед началом спектакля. В театр она приехала в своё обычное время, без пятнадцати семь. На тротуаре перед служебным входом было пусто. Странно, но она вдруг почувствовала непроизвольный укол разочарования и тут же рассердилась на себя за собственную слабость. Она вошла в гримёрную. Мамаши-детворы, участвующие в спектакле, занятые по своему обыкновению рукоделием, нестроенным хором приветствовали её. Тут же Анну окружили дети в надежде, что она принесла что-то новенькое для игр с ними. И только один мальчишка стоял к ней спиной, понурив голову и не подбежал, пока она обнимала других. Но вот он поднял голову, и поверх голов малышни бросил на Анну печальный взгляд. Руди был не похож на себя. Но тут маленьких актёров пригласили на сцену. а Одарив Анну ещё одним грустным взглядом, мальчик вместе с остальными детьми устремился на подмостке. Однако в антракте он нашёл её. «Мой друг сказал мне, что вы не встретились с ним сегодня вечером». Он очень переживает из-за этого. Он прислал вам ещё одно письмо. Мальчик извлёк из кармана запечатанный конверт и протянул его Анне. Но она отстранила от себя конверт. «Пожалуйста, передай своему другу, что меня не интересуют его письма». Ну почему?» «Потому что не интересуют Руди, и на этом точка». Фрэкин Анна, я сам видел, как он убит из-за того, что вы не пришли. Он очень переживает, честное слово. Руди, ты очень способный ребёнок, это правда. И как актёр, и как человек, умеющий выманить монетку другую у взрослых. Однако есть вещи, которые ты ещё не вполне понимаешь. Анна открыла дверь и вышла из гримёрной. Руди с видом побитой собаки поплёкся за ней следом. «Чего я не понимаю?» «Всякие взрослые дела», — ответила она на ходу, уже начиная терять терпение. Ей было рано занимать своё место в кулисах. Её песня должна прозвучать ещё не скоро, но Анне хотелось побыстрее отвязаться от мальчика с его назойливыми расспросами. «Всё я понимаю про ваши взрослые дела, Фрекина возразил Руди. «Наверняка наслушались всяких сплетен про него, когда выяснили, кто он и как его зовут». «Ах, так!» «И ты в курсе всех этих разговоров, да? Тогда почему же ты так настойчиво уговариваешь меня согласиться с ним на новую встречу?» Возмутилась Анна и круто повернулась лицом к Руди, взглядом давая ему понять, чтобы он отстал от неё наконец. «Да у этого господина ужасная репутация. К тому же у меня уже есть молодой человек, и в обозримом будущем...» Анна снова двинулась по коридору в сторону кулис. «Мы с ним поженимся». «Очень рад за вас, фрекин Анна». Но у этого господина самые благородные побуждения к вам. Честное слово. Руди, ради всех святых, оставь меня в покое, ладно? Оставлю, оставлю. И всё же вы должны встретиться с ним, фрекин Анна. Вы понимаете, я не прочь заработать, но сейчас я делаю всё это совершенно бесплатно. Возьмите хоть письмо от него. Анна не успела возразить, как мальчишка буквально силой втиснул ей в руку конверт, и тут же Стремглав бросился от неё по коридору. Анна спряталась среди декораций, мгновенно превратившись в невидимку для посторонних глаз, и стала слушать, как настраиваются оркестранты ко второму акту. Потом взглянула в оркестровую яму и выхватила глазами фигуру Йенса Халворсена. Вот он занял своё место и извлёк из футляра флейту. Слегка повертел головой в разные стороны — и в какой-то момент их глаза встретились. В его взгляде было столько страдания, что Анна невольно поёжилась, боясь разжалобиться. Она осторожно выбралась из-за декораций и снова, словно в тумане, побежала к себе в гримерную, едва не столкнувшись по пути с мадам Хэнсон. Облако знакомого французского парфюма шлейфом плыло по коридору вслед за актрисой. Она даже не заметила Анну. Но та вдруг вспомнила все сплетни, что гуляют на их с Йенсом счёт. И прежнее озлобление проснулось в ней с новой силой. Этот Йенс Халвурсон — самый обыкновенный подлец, негодный соблазнитель. Наверняка решил приударить, чтобы опорочить Анну и разрушить ей жизнь. Она вошла в гримёрную с твёрдым намерением весь следующий антракт посвятить игре в карты с детьми. Надо же чем-то занять себя, чтобы не думать о нём. Вечером, вернувшись домой после спектакля, Анна прямиком направилась в пустую гостиную. Огромным усилием воли она заставила себя достать из кармана нераспечатанный конверт с письмом Йенса и швырнула его прямиком в огонь. В течение последующих двух недель Руди каждый вечер приносил ей очередное письмо от Йенса Халбурсона. Но Анна сжигала их, не читая. Сегодня же её решимость положить конец Всем этим несносным приставанием Йенса ещё более укрепилась после того, как она и все остальные участники спектакля стали невольными свидетелями весьма забавной сцены. Вдруг в разгар антракта послышался громкий визг изгрёмлённой мадам Хенсон, а следом звон разбитого стекла. Что там происходит? спросила Анна Уруди. Не скажу, ответил упрямый мальчишка, скрестив руки на груди. «Почему?» — удивилась Анна. «Ведь ты же всё и про всех знаешь. Хочешь, я заплачу тебе?» Пустила она в ход самый веский аргумент. «Я не скажу вам ничего, ни за какие деньги. Вот, потому что у вас может сложиться неверное представление». «Представление о чём?» Но Руди лишь отрицательно качнул головой и отошёл от неё. Однако к следующему антракту ситуация более или менее прояснилась так как в театре уже вовсю стали роиться слухи. Знакомая девушка из хора рассказала Анне, что якобы мадам хенсон стала известна о том, что пару недель тому назад Йенса Халварсона видели вместе с Йорет, ещё одной солисткой из хора. Выслушав хористку, Анна совсем не удивилась этой новости. Судя по всему, вся эта история стала новостью только для самой мадам хенсон которая единственная во всём театре ни о чём не догадывалась. Приехав на первое представление на следующей неделе, Анна увидела огромный букет алых роз, который лежал возле окошка вахтёра рядом со служебным входом. Она уже прошла мимо цветов, направляясь к себе в гримерную. Но тут услышала, как Халберт, вахтёр театра, окликнул её. «Фрэкин Ландвик, слушаю вас. Эти цветы вам? Мне?» — страшно удивилась Анна. «Да». — Вам. Пожалуйста, заберите их отсюда. Они мне весь вид загораживают. Анна покраснела до ушей, сама став похожей на розу, но повернулась и подошла к будке. — Кажется, у вас, Фрэкин Ландвик, тоже завёлся поклонник. Интересно, кто бы это мог быть? — Халберт многозначительно поднял бровь и бросил укоризненный взгляд на девушку. Но Анна молча забрала огромный букет, стараясь не встречаться с привратником взглядом. «Ну и ну!» — воскликнула она про себя, шагая по коридору прямиком в дамскую комнату. Холодное и довольно вонючее помещение, общее для всех женщин, работавших в театре. Это же надо иметь такое нахальство. Посылать мне цветы под носом у мадам хенсон и Йорец Кропсет. Да он со мной играет, будто кошка с мышкой. — рассерженно прошептала она и, громко хлопнув дверью, заперлась в кабинке. Решил, что раз мадам Хенсон пронюхала про его шашни, так можно переключиться на меня. Вообразил, что сумеет вскружить голову простой деревенской девчонки с помощью своего веника. Не тут-то было. Анна прочитала карточку, приколотую к букету. — Я совсем не такой, каким вы меня считаете. Умоляю, дайте мне шанс доказать вам это. «Ха-ха-ха!» — злорадно воскликнула Анна и порвала карточку на мелкие кусочки, а потом выбросила их в унитаз и смыла. Наверняка сейчас в гримёрке начнутся расспросы, откуда цветы, кто их преподнёс и прочее. Анне совсем не хотелось, чтобы кто-то в труппе догадался об их истинном происхождении. «Какая прелесть, Анна!» — воскликнула одна из мамаш, когда Анна вошла в гримёрку с букетом роз в руках. «Что за дивные цветы?» «Кто вам их подарил?» Немедленно поинтересовалась вторая мамаша. Все в комнате замолчали в ожидании ответа. «Разумеется, цветы мне прислал мой молодой человек», ответила им Анна после короткой паузы. «Его зовут Ларс, и он живёт в Хеддале». Последовала новая порция восторженных восклицаний. «Какой-то особый повод, да? Ведь эти розы стоят целую кучу денег». Не отставала от Анны одна особо любопытная Матрона. «Да, вы правы. Повод есть. Сегодня у меня день рождения». Самым бессовестным образом солгала ей Анна. И снова раздался хор удивлённых голосов. «Ваш день рождения? Но почему же вы ничего не сказали нам?» Весь оставшийся вечер Анна была вынуждена принимать поздравления по случаю своего дня рождения. Её обнимали, целовали, дарили всяческие безделушки и сувениры, демонстрируя всеобщую симпатию и любовь. И лишь хитроватая улыбка на физиономии Руди несколько портила настроение. Но Анна делала вид, что не замечает её. Итак, Анна, вы в курсе того, что театральный сезон близится к своему завершению, и вскоре представления о спектакле «Пэр Гюнд» будут завершены? В июне я устраиваю по этому случаю специальное суаре, на которое собираюсь пригласить все сливки нашего столичного общества. Хочу, чтобы они пришли и послушали, как вы поёте. Пора вам начинать самостоятельную певческую карьеру, явить себя, так сказать, миру и перестать быть таинственным привидением с дивным ангелоподобным голосом. «Понятно, Гербайер. Спасибо вам. Анна...» — профессор слегка нахмурился — бросив внимательный взгляд на Анну. У вас есть какие-то сомнения касательно собственного будущего? Нет, я просто очень устала. Большое вам спасибо за то внимание, которое вы мне уделяете. Понимаю, понимаю. Последние несколько месяцев были действительно очень трудными. Но поверьте мне, Анна, многие мои знакомые из мира музыки уже в курсе того, кому принадлежит прекрасный голос Сольвейк. А сейчас вступайте к себе немного отдохните. Вы, правда, очень бледненькая. Хорошо, Гербайер. Франц Байер с грустью посмотрел ей вслед. Ему были вполне понятны её переживания. Но что он мог сделать в сложившихся обстоятельствах? Анонимность исполнительницы была специально оговорена в контракте, подписанном Людвигом Джозефсоном и йоханом Хеннумом. Но контракт уже близится к своему завершению, все условия его соблюдены и принесли огромную пользу для общего дела. Зато сейчас все самые влиятельные и авторитетные представители музыкального сообщества христиане слетятся к нему на суаре, словно бабочки на огонь. И только затем, чтобы послушать таинственную обладательницу прекрасного голоса, которая так вдохновенно исполняла песни Сольвик на протяжении всего сезона. А впереди у него огромные и просто грандиозные планы касательно будущего его ученицы Анны Ландвик.